что таким же способом добывают огонь и некоторые горючие. На костре жарили мясо какой-нибудь антилопы, заготовляя пищу впрок сразу на несколько дней. 4 июля дико удалось одним выстрелом уложить на месте пакоу, которая дала им изрядный запас мяса. Это было животное длиной в 5 футов с большими загнутыми назад рогами, с рыжеватой шерстью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 Как только он выстрелил, в 30 шагах от него выскочил другой, и очень страшный охотник, который несомненно явился за своей добычей и, видимо, не собирался ее уступать. Это был огромный лев из той породы, которую туземцы называют карама. Они совсем не похожи на так называемых ниязских львов, лишённых гривы. Он достигал в плечах высоты не менее пяти футов, великолепное животное. Одним прыжком лев обрушился на кааму, которую пуля дикасенда только что свалила на землю. С жалобным криком бедное животное судорожно забилось под когтистыми лапами грозного хищника. У безоружного Дика дикасенда не было времени вложить в ствол новый патрон. Лев сразу заметил его. Он сначала ограничился тем, что на него посмотрел. У дика хватило самообладания оставаться на месте, не делая ни малейшего движения.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 Так протекли долгие две минуты. Лев смотрел на Диксенда, а Дик Сэнд смотрел на льва, даже не моргая. Наконец, лев мощным движением схватил в пасть ещё живую, трепещущую каму, поднял ее, как собака поднимает зайца, и хлеща по кустам жестким хвостом, исчез в густой чаще леса. Дик стоял неподвижно еще несколько секунд, потом осторожно ушел и, вернувшись к своим спутникам,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 И так же, как с хищниками, встреча с ними очень опасна. Диксенд не мог сомневаться, что именно здесь находится страна людоедов. Раза три 4 ему попадались на лесных полянах в еще не остывшей зале погасшего костра, обгоревшие кости человеческого скелета, остатки ужасного пиршества. роковой случай мог привести этих людоедов верхнего казонде на берег реки как раз в то время,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 Эта деревня была обитаема. В нескольких хижинах светились огоньки, и над тихой рекой разносились голоса, звуки которых были похожи на рычание. Если бы оказалось, как это часто бывает, что дикари протянули сети между сваями, то попытка пироги проложить себе путь могла поднять общую тревогу. Иксент стоял на носу и понизив голос до шепота, подавал команду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 А вместе с ним исчезли и хищники. Поэтому по ночам уже не слышно было ставшего привычным рычания. Ночную тишину нарушали только лягушачьи концерты, которые Камерон сравнивал с шумами, которые производят конопатчики, когда они конопатят, сверлищики, когда они сверлят, и клипальщики, когда они клепают на судостроительной верфи.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 Это кушение не отличалось особо питательными свойствами, однако на следующий день с помощью кузена Бенедикта им удалось исправить положение. со времени открытия шестинога Бенедикта, которое должно было обесмертить его имя, энтомолог снова обрел бодрость и хорошее расположение духа. Спрятав насекомое в надежное место, то есть в тольью своей шляпы, кузен Бенедикт пользовался каждой стоянкой у берега, чтобы продолжать свои исследования. И в этот день, шаря в высокой траве, он спохнул какую-то птичку, заинтересовавшую его своим оперением. Дик Сенд хотел было стрелять, но кузен Бенедикт закричал: "Не стреляйте, Дик, не стреляйте, и все равно одной этой птички не хватит на пять человек". "Но зато хватит Джеку", возразил Дик Сэнд, вторично прицеливаясь в птичку, которая не спешила улетать. "Нет, нет", воскликнул кузен Бенедикт. И стреляйте, это медоуказчик! он покажет нам место, где много меду!» Дик Сент опустил ружье, прикинув, что несколько фунтов мёда ценнее, чем одна птичка, и вместе с кузеном Бенедиктом пошел за медоуказчиком, который то взлетая, то опускаясь на землю, словно приглашал охотников следовать за собой. Им не пришлось далеко ходить. Через две-три минуты они увидели среди зарослей мелочайника... Старый дуплистый пень, вокруг которого громко жужжали пчёлы. Кузену Бенедикту не хотелось лишать этих перепончатокрылых плодов их труда, как он выразился, но Дик держался на этот счет другого мнения. Он выкурил пчёлы зулией с помощью сухой травы и набрал изрядное количество меда. Затем, предоставив птичке медоуказчику поживиться пчелиными сотами, составляющими ее долю добычи,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 Пирога плыла по серебристой поверхности широкой реки. Ее берега были уже не так бесплодны, но Диксенд продолжал соблюдать осторожность и по-прежнему вниз по течению плыла не лодка, а небольшой плавучий островок. Еще несколько дней, и несомненно настанет конец бедствиям пассажиров Перегрима. За это время каждый из них проявил немало самоотверженности, и если Диксенд не признавал, что его доля была здесь самой большой, то это признавали его друзья, и можно было не сомневаться, что миссис Велдон позаботится о нем. Но ночью 18 июля произошло событие, которое чуть не стоило всем им жизни. Около трех часов пополудни в далике на западе послышался какой-то приглушенный расстоянием шум. Дик Лекочень встревоженный решил узнать, что производит этот шум. Пока миссис Велдон, Джек и кузен Бенедик спали под навесом,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 величаственным водопадом Еще полмили, и пирога была бы увлечена в пропасть.